и они обратятся в ничто. Но чаще он распространяет воскресение и на грешников к их вечному пострамлению. Как видно, во всех этих теориях не было ничего безусловно нового. Евангелия и писания апостольские не содержат в смысле апокалиптических учений ничего такого, чего бы не было уже у Даниила, в Енохе, в сивиллинных пророчествах, В вознесении Моисея в книгах еврейского происхождения. Иисус принял эти воззрения, обычные и распространённые среди его современников. Они стали для него точкой опоры, скорее одной из опор, потому что в нём слишком глубоко было познание своего настоящего дела, чтобы он мог построить его на столь шатких основаниях, так подверженных грозному опровержению фактов.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 Его грёзы не испытали участи других, посещавших людские умы, потому что заключали жизненный зародыш, который, внесённый в оболочке благословея, в лоно человечества, дал вечные плоды. Не говорите, что толкование это благосклонное, придуманное, чтобы поставить славу нашего великого учителя в стороне от поражения, какое действительно нанесла его грёза. Нет.